Леон Монташев в пестром халате, с мокрыми и непричесанными волосами, сидел в туалетной комнате и, устало облокотясь, глядел в огромное наклонное зеркало. На краю туалета дымила папироска. Он вяло поднялся навстречу, преувеличенно длинный, в халате. Усы его висели, восточные глаза страдали. Протянул обе руки на Лымову, кивнул Леванту, которому в большинстве случаев только кивали, не соображая, как это болезненно даже для жулика. Господа, садитесь где-нибудь, здесь такой беспорядок после вчерашнего. Сипинка, будь другом, скажи какому-нибудь болвану кофе четыре чашки, самого крепкого. Вдогонку Сипину, до чего-нибудь спиртного. В комнаты не зову, боже, сохрани, там еще валяются девчонки на диванах. Одну нашел в бассейне. Половина туловища в воде спит. Правда, вода теплая, но как она не утонула. Все-таки не ожидал от французов. Ужасные развратники, ерники. Черт знает, что такое. После войны, что ли, такие стали? В восточной комнате утром нашли несколько мужских кольцон. Нет, господа... Кировать нужно уметь. Пускай царствует эрос, но красиво, по-римски. Но заболевали же все ковры. Очень жалко, что вас не было, Василий Алексеевич. У меня возникла идея сделать над столом балдахин из малинового бархата на золотых копьях. И вот для чего, когда подают десерт, с балдахина начинают сыпаться розовые лепестки. Розы падали, падали, покрыли стол тех гостей. Красиво. В утренней прессе, кажется, еще нет, но в вечерней будет полный отчет. Этот прием влетел мне в 300 тысяч франков». Он взял с края туалета дымящуюся папироску, сильно затянулся. «Этот дом обходится мне недешево. Во всяком случае, сотни тысяч так и летят. Господа», — оглянулся собеседников изумленными глазами, — Я не чувствую себя богатым человеком. Полковник Налымов и я, заторопился Левант, именно по этому вопросу и позволили себе, Монташев не обращая на него внимания. Деньги тают в руках, господа. Нужно что-то предпринимать. Так мне не хватит и до конца года. Мы опять с предложением, сказал Налымов. Вернее, его идея моя гарантия. — Вам верю как Богу, Василий Алексеевич. — Что это, опять Деттердинг? Леван, подавшись вперед на стуле и ощерив пошакали зубы. Над Деттердингой рассчитывать больше не приходится. Политическая обстановка круто изменилась к худшему. Монташев моргнул, точно ему в глаза бросили песок. Сведения из Ревеля и Ростова-на-Дону самые тревожные. Деттердингу скоро понадобится вмешательство европейских войск, чтобы узнать, как пахнет кавказская нефть. Монташев перевел глаза на Налымова. Тот подтвердил, что действительно за последнюю неделю в России произошел тревожный перелом. Сизобритая, оливковое лицо Леванте с кривым носом многозначительно усмехнулась. «Господин Монташев, вы неплохо заработали на наступлении Деникина и Юденича. Сегодня вы сумеете заработать еще больше, «На отступление Деникина и Юденича мы вам гарантируем минимум удвоения капитала. Если это вам подходит, вы платите нам 15% куртажных». «Ого, 15%!» — пробормотал Монташев, скрывая тревогу. «Ну нет, это жирно!» «12% нам предлагает Чермоев». Монташев живостью поднялся но туалетная комната была тесна для его широких движений, и он повалился на кушетку. «Я широкий человек, господа, но надо же иметь совесть». Молчание. Лицо Леванта решительно выражало, что совести у него нет. «Вы пользуетесь моей головной болью. Предположим, я согласился. Рассказывайте». «Вчерашний раунд запишите себе в актив», — начал Левант. Когда человек после такого раута появляется на бирже, бумаги у него рвут из рук. И он подробно стал излагать те же соображения, что и Налымову в кафе у Фуклеца. Парижская пресса будет пока молчать. Вчера Денисов выехал в Лондон, чтобы придержать лондонскую прессу. Все это глупость. Деникину и Юденичу ничего не поможет. Это мертвецы. Интервенцию нужно делать европейскими войсками. Открыто, широко, в полном контакте с деловыми кругами. Но оставим это в нашем распоряжении 3-4 дня. Нужно продавать, покуда у вас хватит присутствия духа. Потом за сотни тысяч франков французская пресса утопит русских генералов как миленьких. Тут уже самому Детердингу не удержать биржи. Леван закончил свою мысль. Монташев засунул в рот усы и грыз их. Левант медленно вытащил шелковый платок и, вытирая лоб из-под платка, успокоительно моргнул на Лымову, сидевшему в полном безразличии. После продолжительного молчания Монташев сказал, «Итак, вы хотите, чтобы я действовал против Деттердинга?» «Это логика», — сказал Левант. «Против Черчилля, против французской политики». Против всех порядочных людей, которые, как скалы, высятся среди грязи, предательства, спекуляции. «Боже мой! Боже мой!» Монтаж вскочил вслепую, ища босой ногой туфлю под кушеткой. «Чтобы я пошел против своей совести?» «Черт! Вы направляете мою руку в спину святому белому делу!» Биржа реагирует только на логику. «Чертям логику! Вы требуете от меня подлости, и еще хотите за это 15% куртажа!» «Хорошо, — спокойно сказал Левантс, — я уже вижу, что вам трудно отрывать от себя 15%. Платите нам 12 и покончим».